Эпилог. Городское управление имперской безопасности. Пройдя в приемную начальницы управления, Гержовская чуть кивнула помощнице в чине капитаны, что сидела за большим столом подле входа. Хоть и нечастый гость в этих стенах, она все еще имела немало знакомых здесь, с кем когда-либо пересекалась по службе. Присядьте, госпожа генерал-майора, пока занята. Минут через десять в приемную зашла подруга генералы в китере с полковничьими погонами. Мирослава поднялась, после чего обе женщины крепко пожали друг другу руки. Сейчас Фелица освободится и зайдем. Подругу начальница управления главбезопасницы рода Златолеских знала хорошо. Регина Иосифовна Рогожина окончила ту же Академию ИСБ, что и Гержовской в тот же год. Подругами они не были, но взаимное уважение между ними присутствовало. Да и в званиях они поднимались почти ровно. Вот только, упершись в полковничий потолок, Мирослава сменила службу империи на службу роду, а Рогожина так и осталась по идеологическим мотивам верна государству. Уходить в подчинение благородным она для себя приемлемым выходом не считала. Предпочтя выслушать предельный срок а затем спокойно уйти на заслуженную пенсию. Удивлённо приподняв бровь, услышав совсем другое имя начальницы, Гержовская поинтересовалась. «А где Бешенцева?» Прежнюю начальницу управления звали Файна Кондратьевна Бешенцева, и фамилию свою она оправдала на все сто, СЛАВЯ личностью грубой и несдержанной, что, впрочем, не отменяло большого опыта и незаурядного ума. «В главк, на повышение ушла». Полголоса проинформировала ту полковница. Взамен Зубкову Филенцу Андреевну прислали. Перекинули с Краснодарского управления. А тебя что? А я пока на должности подруги еще не отработала положенного. Так что как раз и познакомишься с ней тем более она твое дело на особый контроль поставила. Тут дверь кабинета распахнулась, выпуская варенницу задумчивых офицер, что шли загруженные начальницы по самое «не хочу» обратно по своим отделам. Капитана кивнула, и женщины, проводив взглядом последних вышедших из кабинета, зашли сами. И за стола им навстречу поднялась женщина в генеральском мундире. Прошла пару шагов, крепко сжала протянутую гержовскую руку. «Мирослава Витольдовна», Начальница управления вернулась в своё кресло, жестом пригласила сесть гостей. "Наслышана о вас как о профессионале и классном специалисте. Тем проще будет нам работать вместе. Я уже не работаю в Имперской безопасности", спокойно ответила Гержовская. Клятва рода Златолеских была принесена, поэтому о совместной работе говорить понимаю, склонила голову генерал-майора. И вправду не слишком подходящий термин. Давайте тогда назовём это взаимовыгодным сотрудничеством. Регена, кстати, упоминала «Зачем я попросил вас заехать к нам?» «Пока нет», – произнесла Мирослава. «Хорошо», – кивнула Зубкова. «Тогда в курс дела веду я. Разногласия между родом Златолецких и Яникеевых мы опустим. Там пусть короны представитель разбирается. Это его вотчина. А вот об отдельных членах рода поговорить надо более подробно. Не уверена, что получится». «Все так же не меняет он», – ответила Гержовская. «Без прямого согласия, боярине, говорить о ком-то из рода я не имею права». «Так вы можете не говорить?» «Чуть наклонилась к ней генерал-майора. Просто открою небольшой секрет. Делом заинтересовались канцелярии ИЕФ, вернее тем молодым человеком, что смог запустить МД и даже победить двух других опытных операт. «Угу», – подумала Мирослава. «Ничего себе небольшой секрет. Интерес канцелярии ИЕФ тянет на гриф «Совсекретно», никак не меньше. Опять же». «В рамках дела о покушении на убийство одного фаворита и убийстве другого», продолжила Зубкова, «мы тоже можем прояснить некоторые моменты, могущие помочь следствию. В этом, бояре, насколько знаю, добро на сотрудничество вас с нами давало». «Да, но только в рамках дела», подтвердила Мирослава. «Этого хватит». Раскрыв папку перед собой, генерал-майор спросила, «можем ли мы считать подтвержденным тот факт, что попытка похищения Петра Иванова членами мужской террористической организации под руководством лица известного как Кентавр была вызвана сведениями о возможности Иванова стать оператором мобильного доспеха. «Можем», – чуть неохотно кивнула Гержовская. «Хорошо», – Зубкова посмотрела чуть ниже. «Можем ли мы расценивать отказ Петра Иванова, Отследование за кентавром, как подтверждение принятия им имперских законов и готовности действовать строго в рамках правового поля? Сложный вопрос, причем не совсем касающийся покушения. Но подумав с минуты, женщина снова медленно кивнула. Пока все выглядит именно так. Тогда последний вопрос. Как считаете, если мы допустим Иванова к обучению на операту мобильного доспеха, сможет ли он окончить обучение стать офицерой? «Вот уведомление о статусе Вои и прошение о зачислении вне конкурса подписания боярыни Златолеской». Меликом взглянув на развернутые к ней бумаги, которых, к слову, и так проходили через нее, Гержовскую угрюмо буркнула. «Это уже не вопрос покушения». Я обращаюсь к вам, госпожа Мирослава, только потому, что знаю, что бывших сотрудников имперской безопасности не бывает. Если мы заимеем в лице Иванова положительный пример обучения в ранее исконно женском деле, а затем и пример нанесения воинской службы по контракту в следующие пять лет, то, как считает канцелярия, мы существенно снизим приток новых членов в ряды террористической организации. Как видите, в этом моменте о покушение, вопрос все-таки пересекается. Немного подумав, мирослава наконец произнесла. По всем пунктам – да. О своих подозрениях в отношении Иванова она говорить не стала. Пока это только ее дело и боярине. Выяснить, кем был парень раньше, откуда нахватался всего. Что ж, отлично. Зубкова захлопнула папку. Это было основное. А подробнее о ходе расследования вам расскажет полковник Рогожина. Завгар. Автор – Александр Курзанцев. Читал – Михаил Глушенков.